Сублимация или любовь творит чудеса Фельдшер Авдеева была сильно и безнадежно влюблена в доктора Сабанова, у которого был роман «Любовь» с диспетчером козаровицкой Крутили они этот роман в квартире Авдеевой, которая два раза в неделю отдавала им ключи, а сама ночевала на подстанции, благо та находилась рядом. «Какого хрена, Лена?» Интересовались близкие подруги, посвященные в сердечной тайны Авдеевой. «Как ты можешь своими руками, то есть, чтоб в твоей квартире... Ну, ну вообще...» «А может, мне приятно, что он хоть так в моей постели бывает?» Отвечала Авдеева. Прозвище у нее было «Мать Тереза», а ехидный водитель «Дулов» добавлял «Два зуба, четыре протеза». Торговец органами «Плюну на все и уйду органами торговать!» — кричал на всю подстанцию доктор Кочергин в ответ на каждую начальственную нахлобучку. Несведущие новички ужасались, но на самом деле Кочергин грозился уйти в помощники к тестю, торговавшему мясом и птицей аж на четырех московских рынках. Но об этом знали только посвященные. «А у тестя он будет орать «Уйду людей мучить!» — говорил старший фельдшер Федотова, ненавидевшая Кочергина по глубоким личным мотивам. Когда-то она упустила шанс из Федотовой стать Кочергиной. С наступающим! 28 апреля считается днем рождения службы скорой медицинской помощи в России, ну и профессиональным праздником, днем работников скорой медицинской помощи. В военской столичной подстанции работал фельдшер Боря Сорокин и был у Бори пунктик. Ну, кто из нас не без греха. Он не мог покупать сахар. Вот не мог, вот не мог отдавать за этот прозаический продукт свои кровные гроши, как заработанные, так и вымогнутые, на вызовах. Но при этом Боря любил сладкий чай и так, чтобы не меньше трех ложечек сверху на стакан. Вообще-то на скорый народ простой и душевный, другие там не особо приживаются. Ну вот забыл, к примеру, человек дома паек. Так народ его в складчину поддержит, ведь не голодать же на дежурстве. Жена фарлыбачит. Так найдется кому утешить. Муж объелся грош и не оказывает внимания. Но ну, кто-то из коллег заполнит пустоту в душе. Но при всей, при всей простоте нравов есть одно строгое табу. Чужого без спросу брать нельзя. Даже если хозяин сахара на вызове, а тебе вот приспичило выпить чаю, нельзя отцепать сахарку и потом в этом признаться. Сначала спроси, а пока не спросил, то этого сахара или там чего-нибудь другого для тебя и вообще не существует. И надо сказать, что подобная строгость оправдана, поскольку есть грани, через которые нельзя переступать, ибо обратного пути не будет. Но вот только более не только в наглую брал чужой сахар, доверчиво оставленный на кухонном столе, он мог еще и чужой шкафчик с крепкой отмыкнуть Для того, чтобы отсыпать грамм 200 себе в пакетик, ну и унести домой. «Ну, а что делать, если дома сахара нет? Покупать? Ой, не смешите, а то я просыплю. И вот когда Борю стыдили, он отвечал. Ну, как же вам не стыдно из-за трех ложек сахара кипиш поднимать? И смотрел на всех при этом ясным ленинским взглядом с характерным прищуром. Но у народа руки и опускались. Ну, не бить же этого козла за три ложечки сахара и даже за десять. Сильнее всего бесцеремонная борена, простота бестила доктора Абашидзе. «Нет, я не жлоб!» – горячился Абашидзе, стуча волосатым кулаком в широченную грудь. «Мне сахара не жалко! Что такое сахар? Пустяк! Но мне неприятно, что этот паразит...» Залезает ко мне в шкафчик, как в свой собственный Марани. Марани. по и винный погреб. И даже извини, спасибо не говорит, как будто я обязан его сахаром снабжать. И вот однажды потомок суровых аджарских князей решил отомстить Боре и придумал страшную месть перед которой блекли все деяния графа Монте-Кристо. Сахар, как известно, белый, кристаллический и имеет ярко выраженный сладкий вкус. Много чего к нему можно подмешать так, чтобы примеси остались незамеченными. Но вот Абашидзе и подмешал. И оставил баночку с сахаром, На кухонном столе вроде бы как забыл убрать в шкафчик перед отбытием на вызов. Разумеется, никого он в свой план посвящать не стал. Как говорится, знают двое, знает и свинья. Да и вообще, кроме Сорокина никто на подстанции чужого без спросу не ополовинивал. В общем, Абашидзе уехал на вызов со спокойной душой, твердо зная, что месть его будет адресной. Невинный не пострадает. А вот теперь давайте оставим Абашидзе в покое и поговорим про диспетчера Любу Сиротину. Вот у Любы был сахарный диабет второго типа. Ну, как она сама считала, развившийся на нервной почве. Поясняю, э, сахарный диабет второго типа – это не инсулинозависимый. И вот в этот самый день Люба забыла пообедать, потому что дежурство выдалось крайне беспокойным. Ну, настоящая запарка была. При этом таблетки свои, стимулирующие выработку инсулина, Люба выпить не забыла. Забыла только поесть. И вспомнила об этом только тогда, когда ее повело. Резко рухнула концентрация глюкозы в крови, выработку инсулина. Растимулировала, а обеспечить организм глюкозой, то есть пообедать, она не удосужилась. Нужно было срочно съесть немного сахара, иначе кранты. Само собой, своего сахара у Любы не было. Ну, нахрена диабетику сахар? Но вот на кухонном столе очень удачно нашлась баночка, забытая доктором Абашидзе. В обычных условиях Люба никогда бы не взяла чужого сахара. Без ведома владельца, само собой. Но сейчас был исключительный случай. А вот в исключительных случаях можно поступиться некоторыми принципами. В результате Люба съела пару столовых ложек и сразу же почувствовала себя лучше. Но вот вышла по Гайдару, Ну, тому, который Аркадий Петрович. И все бы хорошо, да что-то нехорошо. Спустя некоторое время Люба ощутила... Сильный двойной позыв. Да такой, что еле-еле успела добежать до туалета. Живот крутила, мочевой пузырь сокращался примерно столь же часто, как и сердце, а посадить на свое диспетчерское место было некого. Заведующая уехала в центр. Старший фельдшер болела, ну а другой старший фельдшер, который по аптеке, уехал вместе с заведующей, и все бригады были в разгоне. На подстанции, кроме Любы, были только охранник Вова и Костелянша Мариванна. Вова тут тупой, как пробка, и не может оставить пост у входа. А Мариванна пьяная после традиционного обеденного возлияния. В результате пришлось Любе выкручиваться самой, бегать между туалетом и диспетчерской где попеременно звонили телефоны и свистела рация. Во время одного ответственного разговора с центром, который никак не удавалось завершить, с Люмбой прямо в диспетчерской случился конфуз. Двойной. Но она не бросила трубку и довела разговор до конца и сразу же после того начала передавать вызов. И вот в этот момент... В таком вот неприглядном виде ее застала вернувшаяся на подстанцию бригада. Вы думаете, что после всего этого более Сорокин перестал брать чужой сахар? Отнять, отнюдь. Но зато вот в шкафчик Абашидзе он больше не залезал. говорится, и то хлеба.